ЧАСТЬ ВТОРАЯ В дневниках госпожи Ятио Фудзинами были записи о ней самой и о ее жизни с бывшим мужем, Джеймсом Пэйном. В них можно было встретить некоторые описания жизни мистера Пэйна в Шотландии но это, вероятно, были не более, чем ее собственные домыслы, основанные на его немногочисленных рассказах. Маловероятно, что он добровольно рассказал своей молодой японской супруге об убийстве девушки Клары, которое он совершил в молодости. Однако ее догадки, изложенные в этих записях, на самом деле не сильно отличались от действительности. Йетиё начала вести дневник уже после того, как убила своего мужа и заняла его кабинет. В тексте встречалось много упоминаний камфорного лавра. Должно быть, все дело в том благоговении, которое люди ее поколения испытывали к этому старому дереву. Стоит отметить, что Ятиё была довольно умелым писателем. Ее план заключался в том, чтобы после расправы над мужем и убийства своих детей уничтожить эти записи и расстаться с собственной жизнью. Однако в ночь, когда Ятиё покинула больничную палату, чтобы убить Юдзуру, она не была уверена, что выживет, поэтому запечатала блокнот с записями в конверт и передала его директору больницы Фудзидана, человеку, которому могла доверять. Если бы она умерла, это значило бы, что Леона выживет, тогда записи отдали бы ей, чтобы донести до нее всю серьезность ситуации и убедить девушку не заводить детей. Если бы ять ее удалось вернуться в палату живой, то она, конечно же, попросила бы конверт обратно. По какой-то причине директор больницы не отдал конверт Леоне после смерти ее матери, охранил его в течение полутора лет. Он вспомнил о нем лишь на смертном одре, решив, наконец, передать его девушке. Вероятнее всего, он сам прочел записи и не решался исполнить последнее желание еть ее. Но в конце концов записи оказались у Леоны и теперь попали к нам. Фрагменты этих записей я уже понемногу включил в свой текст, Решив, что имеет смысл изложить не только мою точку зрения на произошедшее и оставить назидание будущим поколениям, я включу в текст книги истории других людей, хорошо понимавших ситуацию. Это повысит достоверность моего рассказа. В конце этого длинного и затянувшегося повествования я представлю все, что осталось от записей госпожи Ятио Фудзинами. Для этого я оставляю целую главу. Похоже, она делала записи время от времени, начав довольно давно. Очевидно, что последние страницы были втайне написаны уже в больничной палате, с большим трудом, не слушавшейся ее рукой. Почерк в них настолько нечеткий и искаженный, что его едва можно разобрать. Я с содроганием думаю о мучениях, через которые прошла госпожа Ятье, заставляя себя продолжать писать.